Глава 23 Выйдя из дома после бури, я поежилась. Оказывается, деревянные затворки сохранили внутреннее тепло нашего убежища, а вот снаружи температура совсем не летняя. Тем не менее, я решила осмотреться. Да, мне невероятно повезло, что Варган выжил и сумел соорудить этот крепкий, защищенный магией дом. «Останься я на открытом пространстве во время буйства стихии, и меня бы разломало на ошметке, как корабль Варгана». Удивительно, но деревья в джунглях остались целы. Ни один ствол не переломился. Пляж усыпан обломками веток и листьев, которые ветер уносит в океан. Волны поднялись такие, что мне бы и в голову не пришло не то что купаться, а даже приближаться к ним. Благо до крыльца они не достают». Но все равно страшно. И красиво. Постояв немного, я окончательно замерзла и вернулась в дом. Пора обустраивать наше с драконом гнездышко. Я поднялась на второй этаж и подошла к своей кровати. Добротная, крепкая, относительно просторная, но голая. Нет ни матраса, ни подушки, ни простынки. Как спать на таком? Стоило мне задаться этим вопросом, как входная дверь скрипнула, а значит, Варганса изволил вернуться обратно. Он без промедления поднялся в нашу спальню. Я вздрогнула, назвав эту комнату именно такими словами. Но с другой стороны, как еще ее назвать? Здесь стоят наши кровати, и мы собираемся здесь спать. Значит, это наша спальня. «Осматриваешься?» От голоса Варгана я вздрогнула. «Что-то не так?» — сразу заметил дракон. «Надеюсь, он не умеет читать мысли, хотя наверняка мое смятение написано на лице». «Я... я думаю, как мы будем спать на этих деревяшках?» — немного приврала я. «Опять таскать листья?» Дракон презрительно фыркнул. «Но уж нет», — заявил он так, словно я предложила ему поспать посреди навозной кучи. «Больше никаких листьев». Он поморщился так, словно вспомнил нечто неприятное. Неужели ему так не нравилось на них спать? Нормальные листья, мягкие, пахнут свежестью, что ему не нравилось. «А что же тогда? Голое дерево?» «Нет, не подумай, что я ворочу нос, но...» — запнулась я. «Ты любишь пожёстче?» — внезапно спросил Варган. «Что?» — я перевела изумленный взгляд с кровати на него. «Он... что же?» «Матрас», — пояснил дракон с ожиданием, глядя на меня. «Помягче или пожестче? «Он о матрасе. От сердца отлегло. Он случайно или намеренно разговаривает со мной в таких выражениях?» Дракон выглядит невозмутимым, но в глубине его глаз стоятся смешинки. Похоже, этот паяц намеренно играет с моими эмоциями. «Что-то среднее», — пробубнила я себе под нос. Ладно, хмыкнул Варган и щелкнул пальцами. Воздух над одной из кроватей пришел в движение. Постепенно он становился все гуще, пока из ниоткуда на нине появился матрас довольно высокий, обитый мягкой и плотной тканью. Ого! вырвалось у меня, как ты это делаешь? Бытовая магия, ответил дракон таким тоном, словно это какой-то пустяк создавать предметы из воздуха. «Знаешь, я всегда пренебрегал ею и считал, что такая ерунда мне не пригодится. Сейчас жалею об этом», — вздохнул он. «Ну, я бы не сказала, что ты ею пренебрегал. Я вновь обвела взглядом комнату. Получается весьма неплохо». «Ты просто не понимаешь, что я могу на самом деле», — мечтательно протянул Варган и грустно улыбнулся. «Я довольна тем, что есть», — подбодрила я его. «Спасибо за матрас». Не хотелось бы показаться наглой, но постельное белье не помеша, не успела я договорить, как на матрасе материализовалась белая простынь из нежно переливающейся ткани. Это шелк? Спаси, и снова дракон не дал мне выразить свою благодарность. Вслед за простыней на кровати появилась подушка. Ты волшебник, констатировала я, глядя на все это богатство. Я дракон, напомнил Варган. «Не благодари, это пустяки». Он щелкнул пальцами, и его кровать тоже обзавелась матрасом с серебристыми постельными принадлежностями. Еще пожелания будут?» «По-хорошему нужно попросить у дракона одежду, но у меня язык не поворачивается, особенно после его угрозы раздеть меня и заставить ходить голой. Я подозреваю, что ленивым щелчком пальцев он может не только создавать, но и уничтожать объекты, Кусок паруса я сама себе добыла. Чтобы отнять его у меня, придется приложить силу. А вот если дракон создаст одежду из воздуха, то и оголить меня ему ничего не будет стоить. Я представляю себе все это именно так, а спрашивать и уточнять не хочется. Лучше промолчу. «Ты сделал для меня более чем достаточно», — улыбнулась я. «Спасибо. Я благодарна». «Какие у тебя планы на вечер?» Неожиданно спросил дракон. «Э, -э, э, протянула я и рассмеялась. А тебе есть что предложить? Я голоден, заявил он. В холодильнике полно еды, напомнила я. Да, но хочется чего-то приготовленного руками очаровательной девушки. Мне кажется, или он со мной флиртует? Э, Варган, поджала губы я. Дом сделан из дерева, и ты вложил в него немало сил. «Не боишься, что я спалю твое творение?» — обрисовала я перспективы. «Я в тебя верю», — великодушно сообщил дракон, но улыбку не смог стереть с лица. «Не понимаю твоего упорного желания поставить меня у плиты», — прищурилась я. «Это странно». «Мне нравятся женщины, занятые приготовлением пищи», — не очень-то искренне ответил Варган. Я ему не поверила. «Неужели ты в детстве был влюблен в повариху, Изогнула бровь я. Что? Его аж перекосило от моих слов. С чего ты это взяла? С того, что фетиши взрослых часто связаны с яркими впечатлениями детства, пожала плечами я. У нас был краткий курс психологии, там я об этом и узнала, пояснила я, поймав изумленный взгляд дракона. Забудь, отрезал он и подобрался. А ты не можешь щелкнуть пальцами и наколдовать нам шашлык, предложила я. К чему все усложнять? Увы, моя непросвещенная в магических вопросах красавица, но еду невозможно создать из магии, снисходительно протянул Варган. Почему? Почему? решилась спросить я. Потому что баланс энергии, ответил дракон. Так, похоже, этот экзамен я сдам еще не скоро. Ладно, согласилась я. Еще раз спасибо тебе за все. И тебе. Лицо Варгана озарила такая искренняя и теплая улыбка, что у меня внутри все встрепенулось. В эту минуту он выглядит таким простым, открытым, добрым, будто он сбросил с себя сразу несколько масок и на одну минуту показал себя настоящего. Остаток дня мы провели в доме, на улицу никто не выходил. В общем-то и делать там особо нечего. Воздух еще холодный, солнце прячется, А вот в доме полно работы. Поесть, попить, прибраться, уговорить дракона решить вопрос с демонами. Дел не в проворот. Как-то незаметно наступил вечер, а затем и вовсе пришла пора ложиться спать. Когда я поднималась в спальню, то поняла, что впервые в жизни собираюсь остаться на ночь наедине с мужчиной. Для меня это странно. Мы с Игорем иногда уединялись, но никогда не оставались спать в одной кровати и даже в одной комнате. Я впервые попала в такую ситуацию и чувствую себя неловко. Одно дело спать с мужчиной на открытом пространстве, но совсем другое — на соседних кроватях. Когда я легла на нежную шелковую простыню, то особенно остро ощутила отсутствие на себе белья. Варган, благо, не стал снимать брюки и завалился на кровать прямо в них. Он лёг на спину, закинув руки за голову, и уставился в потолок. Я начала неловко устраиваться, не зная, какую позу принять. Однако стоило моей пояснице коснуться матраса, как все мысли вышибло из головы. Я блаженно упала на постель, уложив голову на мягкую подушку. «Господи, как хорошо!» «Как же хорошо!» И почему я не легла сюда, едва Варган создал для меня матрас? Оказывается, моя спина истосковалась по обычной сухой постели, на которой можно спать с комфортом и чувствовать себя человеком. Все мышцы блаженно расслабились, а вместе с ними и голова начала разгружаться. Тревоги постепенно притупились, проблемы отошли на второй план. Я лежу на теплой кроватке. Что еще нужно для счастья? Марина, тихий голос Варгана вырвал меня из сладкой дремы. Мм, отозвалась я, не открывая глаз. Что ему нужно? Почему не дает поспать? Ты бы хотела остаться со мной, прозвучал странный вопрос. А у меня есть выбор, буркнула я сквозь сон. От пристального взгляда дракона, направленного прямо мне в лицо, у меня зачесался нос. Но когда все закончится,. «Ты бы хотела быть со мной?» — с легкой заминкой спросил Варган. «Не знаю», — шепнула я и отвернулась, желая прекратить этот разговор. Сон гасит все эмоции, но на душе отчетливо ощущается смятение. Не успев ничего обдумать, я погрузилась в мягкий и приятный сон. Так удивительно оказалось проснуться в мягкой постели, не на песке, Не на мокром полу каюты, не на дне лодки, а просто в постели, как нормальный человек. Еще не открыв глаза, я услышала шум океанских волн, легкий шелест ветра и крик одинокой чайки. Однако стоило мне открыть глаза, как нега сменилась испугом. Я увидела спящего дракона. Казалось бы, что такого? Вот только спит он не на своей кровати. Она моей. Поначалу я решила, что мне это снится, и незаметно ущипнула себя. Больно, но сон никуда не исчезает, так и продолжает лежать рядом на боку, негромко похрапывая. Голый по пояс, хотя бы в штанах, и на том спасибо. Стараясь двигаться бесшумно, я сползла с кровати. Что вообще происходит? Почему он здесь? Мой взгляд упал на вторую кровать, которая почему-то пустует. Может, она сломалась, и дракон был вынужден перебраться ко мне? Но никаких видимых повреждений я не увидела. Ничего не понимаю. Нервно кусая губы, я попятилась к лестнице и вышла из спальни. Час от часу не легче. Даже поспать нормально не дал. Устроил... хм... сюрприз. Открыв холодильник, я взяла кокос и отправилась на улицу. Вчерашнего холода уже нет, воздух прогрелся. Если бы не поломанные ветки на пляже, я бы и не подумала, что вчера здесь прошелся ураган. Я бросила взгляд в океан и заметила нечто странное. Там, метрах в десяти от берега, на волнах качается что-то такое, что отчетливо выделяется среди веток и мусора. Я подошла к океану как можно ближе, Всмотрелась вдаль и глазам своим не поверила. «Там плавает сундук. Благо мне хватило ума не броситься в воду. Здесь могут быть течения и ямы, а мне не хотелось бы обрывать свою жизнь в столь юном возрасте ради какого-то сундука. Однако я отказываться от такого подарка судьбы не собираюсь. Представить сложно, сколько там полезного может таиться». «Нет, я так просто не отпущу этот морской клад». После нескольких минут наблюдений я поняла, что сундук относит вправо вдоль береговой линии. Течение не собирается доставлять его на берег. А что, если оно вынесет его в океан или еще куда-то? Нужно что-то делать, вот только что. «Марина!» — громкий недовольный голос дракона перекричал шум океана. «Объясни мне». Он решительно зашагал ко мне, сверля таким взглядом, словно я ему в постель нагадила. «Почему каждый раз стоит мне только отвернуться, ты норовишь куда-то улизнуть?» От его наглости у меня челюсть упала. «Потому что ты вероломно нарушаешь мои личные границы», — отчеканила я. «Что?» — опешил он, и на миг растерял всю свою воинственность. «Почему я проснулась с тобой в одной постели?» Настала моя очередь обрушить на него свое недовольство. Я постаралась держать себя в руках и не слишком повышать тон. все таки нужно прояснить ситуацию. Мало ли, вдруг он лунатик. «Правда?» — искренне удивился Варган. Больше не кричит, не требует от меня подать ниц и оправдываться перед его наглой драконьей задницей. «Варган, там сундук!» — рявкнула я, указывая пальцем на уплывающее сокровище. «Его нужно выловить!» Выпалила я, и дракон весь подобрался, проследив за направлением моей руки. Взгляд сделался хищным и цепким, как у тигра, который заприметил добычу. Удивительно, как тебе хватило разума остаться здесь, а не поплыть за ним, бросил он язвительную фразочку. Если начнешь тонуть, я не пойду тебя спасать. Единственное, что я нашлась крикнуть ему вслед. Умнее ждень от дня, детка, крикнул мне дракон и ринулся в воду. Интуиция мне подсказывает, что у драконов не очень хорошее отношение с водной стихией. все таки эти крылатые ящеры — дети огня, как сказал дух острова, а вода с огнем не дружат. Корабли Варгана разрушила водная стихия. От воды мы вчера спасались в доме, да и сам дракон не стремится к близости сосновой жизни. В общем, если он и в этот раз не совладает с водой, то плохо будет всем. Нервно кусая губы, я наблюдала, как Варган брасом плывет к сундуку. Быстро плывет, надо заметить, без заминок. Ладно, вынуждена признать, плавает он неплохо. За пару минут дракон доплыл до сундука, подхватил его и начал толкать в сторону берега. Здесь дело пошло не так бодро, но Варган вроде бы тонуть не собирается. Наконец, в какой-то момент он встал на ноги и зашагал из воды, неся в руках огромный сундук с позолотой. «Ты молодец», — похвалила я, когда его ноги ступили на песок. «Спасибо тебе». «Не за что», — дракон грохнул добычу на землю, и по звуку я осознала, какой же тяжелый этот сундук. Удивительно, как он не утонул, и как Варган смог нести его в руках. Решив ничего не ждать, дракон открыл замок. По-моему, он просто сорвал его. И откинул назад тяжелую крышку сундука. «Бездна!» — разочарованно закатил глаза рептилоид. «И ради этой ерунды я старался!» Покачав головой, он вдруг потерял всякий интерес к сундуку и направился в дом. «Оно все твое, девочка!» — заявил мне Варган, крикнув фразу через плечо. Я даже растерялась от столь резкой перемены настроения. Что же там такого бесполезного, раз дракон даже не прикоснулся к содержимому сундука? Обогнув морской подарок, Я заглянула внутрь. Там оказались платья. Присев на корточки, я начала перебирать ткани, юбки и... белье. Понимаю, для Варгана здесь мало полезного, а у меня наконец-то появится нормальная одежда. Платье сшитое из дорогой ткани, с кружевными вставками и несколькими юбками. Такое одеяние явно не принадлежит дочери рыбака. Я принялась копаться в вещах, Взрываясь все глубже. В какой-то момент я поняла, что по пояс залезла в сундук, из которого торчат только мои ноги. Платья, блузки, юбки, корсеты, даже шелковый шарф. Здесь одежды столько, сколько у меня не было за последние 10 лет. Но вот на дне, там я нащупала нечто твердое, и это не дно. Неужели? Так-так-так, очень любопытно. Я вылезла из сундука, Захлопнула его и, взяв за боковую ручку, попыталась его оттащить. «Куда там? Эта штука такая тяжелая, словно там не платье, а кирпичи». Обернувшись, я натолкнулась на насмешливый взгляд Варгана. «Помоги мне, пожалуйста», — выдавила я из себя, закатив глаза. Дракон ничего не сказал и молча зашагал ко мне. Он нагнулся и без особых усилий поднял на руках неподъемный сундук. Теперь, когда я примерно представляю его вес, селища Варгана меня немного пугает. Он бодро зашагал в сторону дома, а я засеменила рядом. Э, тебе не тяжело?» — уточнила я на всякий случай. «Нет», — ответил он спокойным и ровным голосом. «А как ты умудряешься поднять такой огромный вес?» — озвучила я свой вопрос, когда мой сосед начал подниматься по лестнице на второй этаж. «Я дракон». Дал он стандартный ответ. «Ясно, понятно. Пора бы уяснить, что это ответ на все странности. Он дракон и точка». «Здесь?» Варган указал на угол возле моей кровати. «Да», — кивнула я, и сундук приземлился в обозначенном месте. «Спасибо!» — крикнула я вслед дракону, который не стал задерживаться и поспешил уйти. Лишь в последний момент я спохватилась. «Стой!» Он встал как вкопанный. Почему ты спал в моей постели? потребовала ответа я. Появление сундука отвлекло меня от утреннего происшествия, но я не собираюсь делать вид, будто ничего не произошло. Э, протянул рептилоид и устало выдохнул. Он явно не знает, что ответить. Не знаю, сдался он. Я заснул в своей кровати, а потом, наверное, что-то приснилось предположил дракон, недоуменно пожав плечами. «Так драконам снятся страшные сны, и они идут спать к другим девушкам, чтобы было не так страшно». Я посмотрела на дракона, как на провинившегося школьника, сочиняющего нелепое оправдание. «Марина, этого больше не повторится», — отбрил он, проведя рукой по лицу. «Обещаю». «Как ты можешь это обещать, если ты себя не контролируешь в такие моменты?» — воскликнула я. Может, мне стоит спать отдельно? предложила я. Нет, вскинулся Варган, да так что я подпрыгнула. Об этом и речи быть не может. Ты спишь здесь. Обещаю, такого больше не повторится, твердо заявил он и вышел из спальни, давая понять, что разговор окончен. Мне стало неловко, а вдруг Варган и вправду страдает от кошмаров. Интересно, что снится сильному и древнему дракону? Что ему чешуйки повыдергивали? Смешно, но Варган не умеет оборачиваться, а потому вряд ли ему грозит такой опыт. Что ж, пора заняться своим гардеробом. Сундук, отныне мое личное пространство на этом острове, и я надеюсь, что дракон в него не полезет. Впрочем, о чем это я? Эта пугливая чешуйчата хвостая лезет даже в мою постель, что уж говорить о каком-то бесхозном сундуке. Отбросив мысли о драконе, я вытащила легкое летнее платье нежно-голубого цвета. Размер чуть больше, чем у меня, да и юбка до самого пола, но это определенно лучше, чем кусок паруса, подвязанный канатом. Из белья здесь только панталоны и корсеты. Что ж, выбор небольшой, но деваться некуда. «Да простит меня обладательница этой красоты», подумала я и натянула на себя нижние штаны. Фасон непривычный но как же приятно вновь чувствовать себя защищенной во всех стратегических местах. Опасливо обернувшись, я убедилась, что никто за мной не подглядывает, и развязала канат на своем поясе. Кусок паруса полетел в сторону, а я натянула на себя голубое платье. Нежная, приятная телу ткань, но слишком уж оно длинное. Нужно отрезать юбку и оторвать ужасные рукава воланы, чтобы в нем можно было ходить и не бояться упасть. Надеюсь, хозяйка сундука простит меня за такое самоуправство. Все же некомфортно портить чужие вещи, но деваться некуда. Спустившись на кухню, я нашла тот самый нож, который вручил мне варган, и вернулась обратно в спальню. Там я разделась и обработала платье как следует, срезала рукава до самых плечиков и лишила юбку нижнего яруса. Когда я вновь надела модернизированное платье, Оно уже было летним сарафаном длиной по колено. Жаль, здесь нет зеркала, чтобы я могла посмотреть на себя со стороны. Вновь склонившись над сундуком, я запустила руку вглубь. Если я не ошиблась, то на дне должны быть книги. Однако первое, что я нащупала, — это древко. «О, Боже!» — выдохнула я, когда вытащила на свет расческу. «Настоящую, блин, расческу из щетины!» У меня аж дыхание перехватило, словно я сорвала джекпот. А ведь последние дни я расчесывала свои волосы пальцами и палками. У меня на голове наверняка такое гнездо. Закрыв глаза, я распустила волосы и с наслаждением провела по ним расческой. Почти сразу щетина споткнулась о колтуны, но я их аккуратно пригладила. Через пять минут я сидела с идеально причесанными волосами, блестящими локонами, лежащими на моих плечах. Кайф. Давно не чувствовала себя так хорошо. Такс, что еще интересного таит в себе этот чудо-сундук? Покопавшись в нем, я обнаружила заветное ручное зеркало, ленточки для волос и те самые книги, которые я нащупала в первый раз. Всего их четыре, и все написаны на незнакомом языке. Однако, вглядевшись в причудливые закорючки, я вдруг поняла, что понимаю смысл написанного. Этикет благородной леди, молитвы на ночь, заклинания для юной леди, драконы, история и обычаи. И я протерла глаза и пробежалась по строчкам еще раз. Да, сомнений нет, мне открылся совершенно незнакомый язык. Как такое возможно? Не знаю, но я открыла книгу про драконов и принялась читать.